Глава пятая. Оторваться в плотном утреннем трафике для меня оказалось непосильной задачей. Как ни крути, мои навыки вождения, может быть, и не самые плохие, но уж точно не выдающиеся. Обычные. Тем не менее, с темно-зеленым преследователем мы расстались. Просто на очередном повороте разъехались в разные стороны. Ох, что я делаю? Ну правда, что на меня нашло? Что я пытался сотворить-то? Оторваться, чтобы приехать на работу? Гениально, учитывая, что мой рабочий адрес синдикату давно известен. После этой небольшой встряски мне, наконец, удалось навести порядок в мыслях. Я доехал до офиса и приступил к работе. А через полчаса пришло сообщение от Олега. Багряные псы приняли его запрос и передали согласие бульдога на ШД. Правда, в данный момент бульдог в командировке и ШД можно провести. Не раньше вечера среды. Окончательный выбор даты оставили за Олегом. О нем и о том, кто будет его секундантом, псы просили сообщить до конца вторника. Отложив телефон, я задумчиво уставился в потолок. Секундант. Без него же да не провести. Секундантом может быть только Вайлорд. По сути, секунданты выполняют и роль судей. Как правило... Они ставят на кон честь своего тайного клана, тем самым гарантируя беспристрастное отношение и честное судейство. Честь тайного клана — понятие весьма обтекаемое. «Стас, все в порядке?» — позвал меня беспокойный голос из-за соседнего стола. «Какие-то проблемы?» «Да нет», — улыбнулся я Варе. «Просто задумался насчет одной сделки. Не бери в голову». Может быть, помощь нужна? Все хорошо, не беспокойся. Улыбнувшись ей еще раз, я сконцентрировал все свое внимание на экране монитора. Однако мысли о секунданте для Олега то и дело врывались в мою голову. Вайлордов, которые не состоят ни в одном тайном клане, относительно мало. Есть люди, которые, узнав в детстве, что они вайлорды, пройдя обязательно общее обучение, отказались в 15 лет проходить инициацию, предпочитая жить спокойной жизнью. Прекрасно их понимаю и полностью поддерживаю. Есть те, кто, как Олег, пошли дорогой Вайлорда, но не захотели вступать ни в какой синдикат. Одиночек в полном смысле этого слова. Среди них вообще мало. Одиночка Вайлорд — это вообще отдельный вид извращения, ибо у тебя нет законного способа сбывать камни душ. Это путь для лютых мстителей ну или законченных социофобов. Поэтому большинство вайлордов, вроде Олега, состоит на службе государства. На мой взгляд, подобную карьеру выбирают либо идеалисты, как Олег, которые свои силой хотят принести пользу обществу, либо трусы, которые хотят денег и положения, но считают, что карьеру в синдикате построить сложнее, и конкуренция там жестче. На госслужбе силы вайлорда и правильной позиции Не такой, как у Олега. Можно относительно легко и просто заработать звездочек на погоны. В общем, если Олег не найдет себе такого же служаку-идеалиста, как он сам, то не видать ему секунданта. Кстати, а ведь и Олегу по закону нельзя биться с другим вайлордом на шд Значит, если секундант будет полицейским, то оба нарушат закон. Вот что бывает, когда берешь на себя слишком много и лезешь в культурные традиции другой социальной группы. А если Олежа откажется от ШД, его лично, его тайный клан покроют позором. Но Олег не член тайного клана. Стало быть, позор коснется всех государственных вайлордов? То есть багряные псы сделают официальное заявление на своем сайте, мол, нашего вайлорда вызвали на ШД. Мы готовы были принять поединок, но потом вызвавший государственный вайлорд. Сам отказался. В результате начальство Олега узнает об этом и устроит ему выговор. А может, уволит. Свои вайлорды к госструктурам нужны, но не настолько, чтобы цепляться за таких языкастых и упрямых, как мой друг. Но все это, конечно, не случится, ведь Олег не откажется. И может явиться на бой без секунданта. Чисто теоретически, присутствие секунданта не является стопроцентно обязательным требованием. «Есть шанс, что бульдог согласится, но тогда Олег умрет. Как и те, кто будет его сопровождать. Потому что далеко не факт, что без судьи с нашей стороны все пройдет гладко, учитывая, с каким отморозком собирается биться Олег. За всеми этими мыслями я не заметил, как пришло время обеда. «Стас, ты идешь есть?» Остановилась возле моего стола столоваря. Посмотрев на нее секунду, я уверенно кивнул. Так что мы снова обедали вдвоем. Я замечал любопытные взгляды коллег, видел их ухмылки. Ну и пусть. Зато меня угостили домашними вафлями. Варе должно быть нечем заняться дома после работы, раз каждый день у нее новые десерты. «Привет. Как начнет собраться завтра?» «Мишку проведать». Во второй половине дня пришло сообщение от Дэна. «Привет. Он сам-то не против?» — ответил я. «Да с чего бы». «А если сказать, что ты со Светой придешь, так и вообще безумно рад будет». «Не факт, что она захочет, но я согласен». «Отлично, спешу с остальными». Через час Дэн подтвердил, что все в силе. А еще через час написала Света, сообщив, что опять задержится на работе. «Я начал планировать свой вечер с учетом отсутствия сестры, когда к нам в кабинет залетел босс и скинул очередного срочного клиента. В пятницу» почти перед завершением рабочего дня». Ближе к шести зазвонил телефон. На экране высветилась Настя Секс. По привычке не ответил ей. Через минуту пришло сообщение, которое я опять же, по привычке, сразу открыл. «Привет, дорогой! Беда! Приезжай сразу, как закончишь работу!» На несколько секунд я замер, пытаясь осмыслить прочитанное. «Что-то случилось?» Тут же ответил ей. «Приезжай! Увидишь!» Я к ней сегодня не собирался, но это так на нее не похоже. Что за беда? Что могло произойти с ней? Почему она сразу написала мне? Последнее время со мной происходит много всего странного из-за тайных кланов. Тайные кланы. Багряные псы? Они что-то сделали с Настей? Проследили за мной в среду и узнали, что я иногда ночую у нее? Решили, что у нас серьезные отношения и хотят через Настю воздействовать на меня? Могли оставить какое-нибудь пугающее послание, что-нибудь кровью написать на ее двери, или голову кролика или кошки подкинули. Был ведь один синдикат, мерзавцы, из которого вскрывали квартиры и оставляли свежие пёсье головы на постелях тех, кого хотели запугать. Но эти багряные псы. Псов они трогать не будут, а значит, стоп. Мотнув головой, я еще раз прочитал оба сообщения. Как закончишь работу? Учитывая эту приписку, вряд ли там что-то серьезное. Да вряд ли это отрубленная голова какой-нибудь зверушки. Должно быть что-нибудь поменьше. Лапа? Выдохнув, я попытался успокоиться и сделать так, как и сказала Настя. Закончить работу. Мысленно костеря босса, я выполнил большую часть его поручения, оставив мелочь на понедельник. На дорогах было свободнее, чем обычно. Все-таки пятница. Многие норовят уйти с работы пораньше. А я же наоборот, задержался подольше на полчаса. Настя больше ничего не писала. И это меня немного нервировало. Свободных парковочных мест во дворе Настиного дома не нашлось. Пришлось кружить по дворам и искать, где припарковаться. В итоге машину оставил через двор от Настиного, поставил на сигналку и быстрым шагом пошел обратно. Но что там за послание? Кровью? «А может быть, просто записка?» «Заходи, дорогой», — бодро ответила Настя через домофон, открывая мне подъездную дверь. Я быстро поднялся на ее этаж и на миг замер, увидев, как она встречает меня в домашней одежде, шортиках и топике, и счастливо улыбается. «Что произошло?» — спросил я серьезно. «Проходи, покажу», — тут же ответила она. Разувшись, я проследовал за ней. Почему-то мы шли на кухню. Вот, смотри, указала девушка на кухонный смеситель. Рядом с ним лежало мокрое полотенце у самого смесителя. Не было верхней части, сорвала, констатировала Настя. Хорошо хоть я уже дома была. Услышала гул, прибежала сюда, а дальше бабах. Для пущего эффекта она взмахнула руками. Чуть не убила. Но я быстро сообразила и побежала в туалет воду перекрыть. Я слушал ее трескотню в полуухо, не сводя глаз с поломанного смесителя. Сначала я был в шоке и пытался понять, что здесь делаю. Затем внутри начала клокотать ярость. Я бы сдал ее силой воли и повернулся к девушке. «И ради этого ты вызвала меня?» Прищурившись сухо спросил я. «Ты написала, что случилась беда». «Ну так беда и случилась!» – выпучило глаза Настя. А что делать с такой бедой? Менять кран, разумеется. А то я не приготовить ничего не могу. Ни руки помыть. И ты позвала меня поменять кран? Ну да. Томно протянула она и игриво хлопнула глазками. А кого же еще? Это мужская работа. Вот ей позвала своего мужчину. Мужская? Хмыкнул я, почти успокоившись. А женская тогда какая? Кормить и радовать. Тут же ответила она а потом привычным движением, выразительно провела пальцами по своей груди. В мире хватает девушек, которые бы поспорили с этим ее утверждением. Однако раз Настя так считает, я все равно уже в ее квартире. Почему бы не приступить к взаимовыгодному обмену? «Ладно», — вздохнул я, — «нужно сходить купить новый смеситель и ключ. У тебя случайно нет газового ключа? Или большого разводного?» — пошутил я. «Уже все есть», — со всей серьезностью ответила Настя. Ответив на мое опишевшее выражение лица громким хмыком, девушка пояснила. «Успела сходить в магазин, но ну о ключе соседки попросила. Они с мужем постоянно что-то сверлят да ремонтируют». Какая предусмотрительная девушка. Пока я возился со смесителем, Настя, счастливо улыбаясь, крутилась рядом. «Замена смесителя много времени у меня не заняла». Кое какой опыт в этом деле я имел. Все-таки нам со Светой приходилось много экономить, а это значит пользоваться дешевыми вещами и многое делать самостоятельно. но ну, а дешевые смесители долго не живут. «Готово», — сказал я, протягивая девушке позаимствованный разводной ключ. «Спасибо, дорогой», — пропела она, обняла меня одной рукой и чмокнула в губы. «Садись на диван. Сейчас должны ужин привезти. Я заказала». Буквально за пятнадцать минут Настя отнесла ключ, встретила курьера и накрыла на стол. «Что будешь пить?» — спросила она, стоя возле холодильника. «Есть вино. Красное, белое. Есть малахит, пятьдесят шесть трав. Нет, спасибо. Я за рулем». Она уставилась на меня удивленно. «У тебя еще какие-то дела? Можно и так сказать», — кивнул я. «Может быть...» «Может быть, все-таки останешься до утра?» Дрогнувшим голосом спросила Настя. «У нас такой прекрасный вечер складывается. Ты приехал сразу с работы, поменял кран. Мы будто бы настоящая семья. Ну, Стас, оставайся!» Жалобно попросила она. «Нет, не могу. Я был непреклонен». Несколько секунд Настя, поджав губы, буравила меня обиженным взглядом. Затем повернулась к холодильнику. «Ну, а я выпью вина». Первый бокал она осушила еще до того, как приступила к еде. Разговор за столом получился легким. Секундная Настя на грусть исчезла, и девушка щебетала, рассказывая мне о своей работе или о том, как вчера ходила с подругой в кино. «Эх, а ты со мной никуда не ходишь», — вздохнула она. «Ты у меня такой занятой? А ведь хотелось бы больше времени вместе проводить». но ну, ничего», — она улыбнулась, — и в третий раз наполнила свой бокал. «Это твоя черта тебя только красит». Когда же с едой было покончено она встала и подошла ко мне. «Стас, а насколько сильно ты спешишь?» Томно пропела Настя и медленно сняла с себя футболку. В общем, торопился я не так уж сильно, чтобы проигнорировать ее предложение. Я даже задремал у Насти в постели, она и не собиралась меня будить. Правда, моя дремота в крепкий ночной сон не перешла. Вышел я из Настиной квартиры около одиннадцати и неспешно направился в тот двор, где оставил машину. А ведь, когда я открыл глаза и увидел потолок Настиной спальни, поймал себя на мысли, что лень вставать и можно бы остаться. Однако тут же прогнал эту предательскую мысль прочь. Нужно расставаться, а не оставаться. К тому же утро субботы... Мне хочется начать дома в семейной обстановке с завтрака со Светой». А -а -а -а пронзительный крик разрезал тишину позднего вечера. Я остановился и резко повернулся налево, задрав голову. Третий этаж, открытое окно. «Нет! Не надо! Не надо!» Внезапно крик стих, из окна вылетел Грайм. «Он был прямо надо мной». Огромная черная тыква-горлянка с подобиями рук и ног, с бездонным ртом и глазами. э э синего цвета? Злобный дух мгновенно бросился ко мне с вполне ясными намерениями. Я ушел с линии его стремительной атаки, развернувшись полоборота. Грайм пролетел мимо и, заложив петлю, вновь полетел на меня, выставив вперед тонкие ручки и распахнув страшный рот. Резко перенеся вес тела, Я прыгнул вперед, сделал перекат, из которого тут же вышел в положение стоя, и со всех ног побежал дальше, не забывая глядеть по сторонам. Дух и не думал оставлять меня в покое, поэтому я продолжал судорожно искать пути решения возникшей проблемы. Когда аграйм движется, можно расслышать слабые завывания, похожие не то на гул самолетных турбин в миниатюре, не то на шум ветра в вентиляции. В один момент я перестал слышать эти звуки. Противник пропал. «Твою мать!» – мысленно выругался я, остановившись и приготовившись уклоняться от атаки, с какой бы стороны она ни последовала. Граем исчез. А если точнее, покинул наш мир, вернувшись в свое пространство. Оптимист подумал бы, что дух наелся и пошел домой. Я же предположил, что этот противник чуть сильнее того, с которым я столкнулся в квартире Миши и что он способен использовать пространственные переходы для неожиданных атак. Ну, откуда явится? Тихий гул завибрировал слева от меня. Я инстинктивно прыгнул вперед, сделал перекат и развернулся. «Аррр!» – прохрепел я, когда мои ноги оторвались от земли. «Ауч!» – выдохнул, врезавшись затылком в мусорный контейнер. По инерции мое тело продолжило движение. Контейнер перевернулся. И я от локтя до кончиков пальцев ободрал левую руку. Злобный дух успел развернуться и снова летел на меня. Ссадина кровоточила и горела. Правый бок, в который в прошлый раз врезался Грайм, онемел. Хорошо, хоть я сумел увернуться от его распахнутого рта. Я схватил бутылку, вывалившуюся из перевернутого мусорного контейнера. Вместе с ней прыгнул в сторону. Пролетевший мимо Грайм задел мою ногу. «Из-за онемения уклоняться будет еще сложнее». Сорвав этикетку, я бросил пластиковую бутылку на асфальт и тут же начал рисовать символы кровью с руки. Мгновенно нарисовал равнобедренный треугольник с узким основанием и один закрученный круг над ним. Больше не успел. Грайм с распахнутой пастью был в паре метров от меня. «Еще немного и...» «Пиковая, лорда, явись!» Я произнес заклинание, разорвал этикетку и перекрестным шагом ушел в сторону. Две части этикетки вспыхнули, исчезли в пламени, когда из-под земли вырвалась полупрозрачная красная пирамида с узким прямоугольником в основании. Она пронзила Грайма насквозь. Но не убила. Более того, злобный дух так отчаянно дергался, что был готов в любой момент сорваться со своего кола. Он был разозлен. Если атакует сейчас, я вряд ли выживу. Грайм отбросит попытки приготовить меня и попытается сразу сожрать. Я рванул обратно к мусорному контейнеру и подобрал заранее приглянувшуюся бутылку. Одним движением разбив ее, сорвал этикетку, нарисовал цепи шести звеньев и пять закрученных кругов вокруг нее. цепивая лорда пять, явитесь!» Пятикратного связывания оказалось более чем достаточно, чтобы совладать с этим граймом. Он совершенно перестал двигаться. Пожалуй, тройки, как в прошлый раз, хватило бы. Но я не стал рисковать. Выдохнув, подобрал еще одну бутылку, на этот раз из-под молока, и создал третий за этот час амулет. Нарисовал восьмерку и провел через нее две вертикальные и две горизонтальные линии, напоминающие решетку. Вокруг же поместил три закрученных круга. В прошлый раз этого было достаточно. Сейчас мой противник полностью обездвижен, так что тоже должно хватить. Для надежности – Можно поднять уровень, но такой тип одноразовых амулетов утомляет слишком сильно, а меня учили не тратить силы попусту. Разлом, соединяющий грязь миров три. Захлопнись, спокойно произнес я, приложив амулет к скованному грайму. Раздался хлопок, сигнализирующий о том, что злой дух изгнан из нашего мира. проклятье Устало выругался я, наклонившись за камнем душ так и замер, согнувшись под 90 градусов с протянутой рукой. Камень отличался от обычных. Был не ярко-зеленым, а слегка голубоватым. Я невольно вспомнил странные синие глаза побежденного Грайма. Несколько секунд внутри меня боролись друг с другом три головы змея Горыныча. Одна громко кричала, что я хочу жить обычной жизнью, так что камень мне не нужен. Другая рычала, что я ободрал руку, и, возможно, Безвозвратно испортил штаны и рубашку. раз доброе дело сделано, Грайм изгнан, то я вправе взять плату. Третья же менторским тоном напоминала мне о ценности камней душ в обществе. У третьей главы были хамяч и щеки, пейсы. Она и выиграла. Я подобрал камень. «Грайма изгнали!» — донеслось позади меня. «Проклятье!» — повторил я, мельком оглядев в дворовую парковку и дом. Из нескольких окон выглядывали люди. Двое вошли на территорию двора с левой стороны, еще один человек с правой. Выругавшись совсем уж грязно, я побежал в глубину двора, подальше от дома. Благо снег уже неделю как полностью растаял, так что на улице было довольно темно. Но если бы это происшествие случилось бы недельки через две-три, когда распустились первые листья на деревьях, спрятаться было бы легче. Я вышел в соседний двор не тот, в котором я оставил машину, побродил немного по округе и только потом осторожно подошел к своей тачке. Все это время я старался незаметно поглядывать по сторонам, а когда думал, открывать ли водительскую дверь или сделать вид, что прохожу мимо, и вовсе в наглое осматривался. В этом дворе было тихо. Я прислушался, пытаясь уловить голоса из соседнего, в котором я сражался. Вроде бы какие-то звуки были, а может и нет. Проверять я не стал сел за руль и поехал домой. Лишь когда выехал из дворов на шестиполосную дорогу и убедился, что меня никто не преследует, смог расслабиться. Правда, в этот же момент в голову хлынул целый поток непослушных мыслей. Одна из прописных истин, которой учат будущих Вайлордов, изгоняй Грайма сразу. Грайм не устает, а твое тело при контакте с ним немеет. Если ты замешкаешься, всегда может появиться еще один Грайм. Я облажался. Этот слабак здорово меня потрепал. Ведь любой практикующий Вайлорд изгнал бы его, даже не запачкавшись. У меня же даже бумаги под рукой не оказалось. Сумку, в которой лежит кошелек с купюрами, я оставил в машине, когда спешил к Насте. Странные, черт возьми, дела творятся. За неделю я дважды столкнулся с Граймом лицом к лицу. Причем сегодняшний повел себя странно. Если бы я находился в одной квартире с тем, кто призвал его своим негативом, то нападение на меня было бы в порядке вещей, а вот вырваться из окна и целенаправленно атаковать... И потом, эти синие глаза и синеватый камень душ, я бегал с ним в руке, пока добирался до машины. Если задуматься, этот камень мне показался легче других, которые мне доводилось поднимать. В компании с этими размышлениями я и приехал домой. Света с работы еще не вернулась, так что я сразу шмыгнул в ванную, где перед зеркалом смог оценить масштаб трагедии. Итак, белая рубашка с коротким рукавом стала серой и чуть-чуть красной. На брюках же появились катышки. После стирки можно попробовать их побрить. А ведь новые штаны были. За три тысячи штаны. Черт подери этих граймов и всех, кто с ними связан.